Галлахер начал вспоминать о шайке. Какие то были хорошие ребята. Было время, когда они распространяли памфлеты и агитировали таким образом за то, чтобы в Роксбери был выбран Маккарти. Позднее Маккарти даже упомянул в своей речи, что победил на выборах благодаря преданности своих помощников. А еще было время, когда они совершили рейд в Дорчестер, и кое-чему научили этих евреев. Они подошли к одному мальчишке, лет одиннадцати, когда тот возвращался из школы, окружили его, а Уайти Лайден спросил, «Ты кто такой, черт возьми?» Мальчишка задрожал от испуга и ответил, «Я не знаю». "Пархатый вот ты кто!» сказал ему Уайти. Он схватил мальчишку за ворот рубашки и еще раз спросил, «Ну, теперь кто ты?» «Пархатый!» — ответил мальчишка, едва сдерживая слезы. «Хорошо», — сказал Лайден, — «теперь повтори по слогам, кто ты». «Я, я... Пархатый!» — заикаясь, молвил тот. Ну и смеху тогда было. А немевший от страха парень так испугался, что, должно быть, наложил в штаны. Ох уж эти евреи! Галахер вспомнил, как Лайден выбился в полицейские. Вот парню подвалила удача. Если бы Галахеру немного повезло, он бы тоже мог получить такое место. За всю работу, которую он выполнял в свободное время для Организации демократов, он не получил для себя абсолютно никакой выгоды. Почему? Он мечтал делать большие дела. Он мог бы даже поступить на работу в почтовое отделение, Если бы не этот олдермен Шапира, его сопливый племянник Эйби, или, кажется, Джеки, Галла охватило чувство обиды. Всегда ему в жизни что-нибудь домешало. Почувствовав нарастающее негодование, он вспомнил о новичках-евреях во взводе. «А ведь к нам за взвод прислали двух задрипанных еврейчиков!» «Да», — отозвался Рэд что Галлахер сейчас начнет одну из своих скучных и длинных тирад. Чтобы хоть как-то предупредить это, он добавил. «Но они, по-моему, ничего не хуже нас». «Они побыли у нас всего одну неделю, а уже загадили весь взвод», — сказал Галлахер, повернувшись к Реду. «Не знаю», — проворчал Уилсон. «Этот род, конечно, так себе, а другой, Гольдстейн или Гольдберг, или как там его фамилия, Он вроде парень неплохой. Я сегодня работал с ним вместе. И мы разговорились, как лучше всего укладывать бревенчатую дорогу. Оба они у меня не вызывают доверия, сказал Галла Харсердита. Ред зевнул и подобрал ноги. Начинается дождь, сказал он. На палатку начали шумом падать крупные дождевые капли. Небо сразу стало необычайно мрачным, как будто его кто-то закрыл, освещаемым с другой стороны свинцово-зеленым стеклом. «Ох, и сильный ливень будет!» — продолжал Ред, устраиваясь поудобнее. «А у вас хорошо закреплена палатка?» — поинтересовался он. «Я думаю, да», — отозвался Уилсон. Мимо палатки пробежал какой-то солдат. Шлепающий звук его ботинок привел Реда в дурное настроение. По этому звуку сразу можно было догадаться, что человек спешит укрыться от надвигающейся грозы. Ред глубоко вздохнул. «Вся моя жизнь складывается так, что приходится вечно ходить с мокрой задницей», — недовольно пробормотал он. «А вы знаете», — оживленно заметил Уилсон, — «Стэнли уже задирает нос, хотя его только подали на капрала». «Я слышал, как он рассказывал одному новичку о высадке на Моутэме». «Ну и жаркий был бой», — Уилсон весело захихикал. Я был счастлив услышать, что Стэнли так думает, потому что сам я как-то не решил, жаркий это был бой или нет. Галлахер звучно сплюнул. Плевал я на этого Стэнли, — сказал он. Я тоже, — заметил Ред. Галлахер и Уилсон все еще считали, что Ред побоялся драться со Стэнли. Ну и черт с ними, — подумал Ред. Когда он услышал, что Стэнли собирается произвести в Капралы, Он пренебрежительно рассмеялся, но потом подумал, что все правильно. Стэнли только для этого и годится. Подлепалы могут пробраться куда угодно, подумал он. Однако в действительности все это было не так уж просто. Ред почувствовал неожиданно, что ему очень хочется, чтобы выбор при назначении Капрала пал на него. Он чуть было не рассмеялся вслух при этой мысли и тут же почувствовал горечь обиды из-за того, что все время... Открывал себе что-то новое. «Эта армия сделала меня таким», — подумал он. «Старая история. Сначала они запугивают тебя, а потом дают нашивки». Он отказался бы, даже если его попросили. Зато какое-то было бы удовольствие отказаться. Где-то рядом сверкнула молния, а через несколько секунд раскатисто загрохотал гром, казалось, прямо над головой. «Ой, ребята, это где-то близко», — заметил Уилсон. Небо стало угрожающе темным и мрачным. Ред снова лег на спину. Он все время отказывался от лычек, а теперь он несколько раз постучал себя рукой по груди, медленно с печальным выражением лица. Всю свою жизнь он прожил налегке. Все его пожитки укладывались в одном рюкзаке. Чем больше у человека вещей, тем больше ему их надо, чтобы жить сносно. Ред всегда придерживался этой аксиомы, но сейчас эта мысль не приносила большого утешения. Силы его были на исходе, слишком долго ему пришлось жить в одиночестве. «Начинается дождь», — сказал Галахер. Все палатки бивака начало трясти от резких порывов ветра.